создают неповторимое произведение, которое невозможно спутать ни с одним другим. Ирония и сарказм пронизывают страницы капитала. Бечующая речь полемического трибуна, то и дело перебивается сатирическими репликами, страстными восклицаниями, гневными, яростными, насмешливыми. Вся книга направлена на борьбу с угнетательским строем. «Капитал — самый страшный снаряд», который когда-либо был пущен в голову буржуа, писал Маркс о главном труде всей своей жизни. Капитал — это оружие, каждая строка которого — смертоносная стрела для эксплуататоров. Ставя перед собой серьезнейшие теоретические задачи, Маркс стремился в то же время критически и сатирически проанализировать писание некоторых наиболее наглых и циничных представителей вульгарной политической экономии. Высмеивая, в частности, теорию сбережения сеньоре, пытавшегося доказать, что доход капиталиста является результатом умерщвления своей плоти, Маркс пишет, «Все условия процесса труда превращаются отныне в соответственное количество актов воздержания капиталиста. Что хлеб не только едят, но и сеют, этим мы обязаны воздержанию капиталиста. Если вино выдерживает известное время, чтобы оно перебродило, то опять-таки лишь благодаря воздержанию капиталиста. Капиталист грабит свою собственную плоть, когда он сужает рабочему орудие производства, то есть, соединив их с рабочей силой, употребляет как капитал. Вместо того, чтобы пожирать паровые машины, хлопок, железные дороги, удобрения, рабочих лошадей и так далее или, как по-детски представляет себе вульгарный экономист, прокутить их стоимость, обратив ее в предметы роскоши и другие средства потребления. Каким образом класс капиталистов в состоянии осуществить это составляет тайну, строго сохраняемую до сих пор вульгарной политической экономией? Как бы то ни было, мир живет лишь благодаря самоистязаниям капиталиста, этого современного кающегося грешника, перед богом Вишну. Не только накопление, но и простое сохранение капитала требует постоянного напряжения сил для того, чтобы противостоять искушению потребить его. И так уже простая гуманность, очевидно, требует, чтобы капиталист был избавлен от мученичества и искушений тем же самым способом, каким отмена рабства избавила недавно рабовладельца Джорджии от тяжелой дилеммы — растранжирить ли на шампанское весь прибавочный продукт, выколоченный из негров-рабов, или же часть его снова превратить в добавочное количество негров из земли. Когда же наступает ответственнейший момент теоретического изложения и доказательств, Маркс призывает себе на помощь также Дон Кихота и Санчо, Шейлока и Порцию — Догбери, Фальстафа, Фауста и Робинзона, Одиссея и Гобсека, гофмаршала Кальба и Оливера Твиста, бичующие строки Ювенала и афоризмы Дидро и Вольтера, стихи Горация, Овидия, Вергилия, Гейна, Буало, Батлера, басни Эзопа. Но больше всех писателей Маркс любил Шекспира. Многие сцены из его драм и комедий знал наизусть, а в последние годы жизни — Вместе с младшей дочерью Элеонорой организовал клуб «Догбери», так в шутку было названо общество почитателей поэта из Стратфорда на Эвоне. Члены клуба собирались каждые две недели, чаще всего в доме Маркса, на шекспировские чтения, посещали шекспировские спектакли в театре «Лицеум», режиссерами и исполнителем главных ролей, в котором был знаменитый английский актер Генри Ирвинг. Поселившись после поражения революции 1848-1849 годов в Лондоне, Маркс, чтобы углубить свои знания в английском языке, выписывал многое из Шекспира, систематизировал, запоминал. В течение всей жизни любовь к Шекспиру была у Маркса как бы родом недуга. В дружеской беседе, в речи, в сочинении он никогда не применит бросить меткое словечко, позаимствованное у великого драматурга. Неудивительно поэтому, что и в «Капитале» несколько раз появляются шекспировские персонажи. Толстяк Фальстав, беспардонный лгун и плут, распутник, грабитель с большой дороги, выступает у Маркса в роли персонифицированного «Капитала» эпохи первоначального накопления. Шейлок появляется там, где капиталист, обходя все законы, добивается права на неограниченную эксплуатацию, угрожающую самой жизни производителей. Маркс восклицает словами Шейлока,